Удивительное рядом. Стаса выписали из больницы в понедельник, 20 сентября, по его настоятельной просьбе, хотя по планам врачей он должен был пролежать до четверга, чтобы пройти курс лечения. Однако Стасу удалось убедить заведующую отделением, что он продолжит лечиться дома, и его отпустили. Переодевшись и захватив свои вещи, он попрощался с персоналом отделения и вышел на площадь перед зданием клиники. Запоздавшее бабье лето старалось компенсировать дождливую холодную погоду начала сентября. Было тепло, солнечно, тихо. И Стас на секунду забыл о своих тревогах, подозрениях и страхах. С удовольствием подставляя лицо солнечным лучам. Однако действительность быстро привела его в прежнее состояние нервного возбуждения и ожидания необычных открытий. «Выйдя из парка на улицу...» Он поднял руку, чтобы поймать такси, и вздрогнул, когда рядом притормозил «желтый москвич», на крыше которого торчала матово-белая пирамидка светильника с шашечками. Память услужливо выдала Стасу образ такси, которым он изредка пользовался до катастрофы. Белая «Волга», зигзаг на капоте, шашечки на дверцах. Затем ему показалось, что исчезла пятиэтажка на Жукова стоящий напротив дома, в котором располагалось агентство воздушных сообщений. Стас, в общем-то, никогда и не обращал внимания на этот старый особняк до военной постройки, но все же помнил, что на фасаде дома красовались еще три вывески, в том числе мемориальная доска с надписью. В этом доме в 1927-1937 годах останавливался писатель Василий Васильевич Голованенко. На всякий случай Стас зашел к соседу-пенсионеру, отставному генералу, и осторожно поинтересовался, не помнит ли он, когда снесли сталинский особняк напротив агентства воздушных сообщений. Сосед, добродушный, с виду толстяк, с лысой, как коленка головы, буквально вылупил глаза на Панова, потом засмеялся и погрозил ему пальцем. "Шуть, Кирилыч, напротив нас отродясь такой дом не стоял. Лет тридцать назад там, где сейчас базар с палатками, располагалась церквушка, так ее давно снесли. Как ты себя чувствуешь?» «Мама говорила, что ты в больницу попал». «Нормально», — промямлил Стас, размышляя, не правы ли врачи, утверждая, что у него после травмы черепа срабатывает эффект ложной памяти. «Забегай вечерком», — предложил сосед. «Кофейку попьем, шахматишки сгоняем. Могу пригласить пару приятелей, в картишки перекинемся. Давно мы пульку не расписывали». «Через пару дней», — пообещал Стас, проглатывая ставшую горькой слюну, попрощался и вышел. Он совершенно отчетливо помнил, что никогда до этого не играл с отставным генералом в карты. После обеда Стас долго колебался, что делать, кому звонить, с кем консультироваться, не поехать ли в банк на поиски Дарьи или на работу, и в конце концов выбрал последнее. Вопрос с Дарьей требовал участия профессионалов, которых еще надо было отыскать. Единственным таким профессионалом, которого Стас хорошо знал, был... «Вадик Борич». Но в больнице с ним на тему Стасовых иллюзий говорить не хотелось. Последняя встреча, когда Вадим пришел навестить друга с Кешей Садовским, прошла скомканно и нервно, словно они что-то не договаривали, И Стас, в свою очередь, не рискнул завести разговор о своих открытиях. Собравшись, он поймал частника и поехал на работу. И его Рено, по сообщению Вадима, взявшего на себя обязанности куратора по ремонту машины, Все еще находился в автосервисе, а на такси, вид которых вызывал у Стаса болезненно недоумение, ехать не хотелось. Директора в издательстве встретили, если и не с ликованием, то радостно, отчего у Стаса повысилось настроение, и он с удвоенной энергией взялся за решение проблем, накопившихся за время его отсутствия и требующих личного вмешательства. Однако длилось это эфорическое состояние подъема недолго. Ему понадобилась солидная монография отечественного специалиста по информационным технологиям и маркетингу профессора Красинского, которая всегда лежала у него на столе, и Стас, безуспешно поискав ее в кабинете, вызвал секретаршу Татьяну и велел найти книгу в офисе. Каково же было его удивление, когда после долгих поисков в издательстве выяснилось, что такой монографии никто не помнит. Мало того, главный бухгалтер издательства Алексей Зеленко утверждал, что ее не существует в природе, то есть, похожая по тематике книга имела место быть, но написана она была не Красинским, а американцем Хаббардом. Панов же был уверен на сто процентов, что книгу Хаббарда раньше в глаза не видел, хотя, по уверениям Татьяны и других сотрудников, пользовался ею всю сознательную издательскую жизнь». Следующий факт в подтверждение теории Стаса, что с ним творится что-то неординарное, не укладывающееся в рамки привычных схем и представлений, появился чуть позже, когда он увидел по телевизору чествование знаменитого киноартиста, которому исполнилось 75 лет и которого Панов, знавший, по его мнению, всех отечественных звезд кино и театра, никогда прежде не встречал. Звали артиста Юрий Яковлев. В течение первого рабочего дня Набралось еще из десяток подобных фактов, создающих впечатление, будто Стас находится не только в чужой стране, но и вообще в чужом мире, лишь внешне похожем на тот, в котором он родился и вырос. Так оказалось, что Великая Отечественная война закончилась 9 мая 1945 года, а не в декабре 1944-го, как утверждали учебники истории, которые он изучал в школе. На юге Россия граничила не только с Китаем, но и с Монголией, которой в памяти Станислава вообще не существовало. По тем же учебникам истории великое государство Моголов распалось раз и навсегда, еще в 13-14 веках, после столкновения с Русью. Часть его отошла к России, тогда Великой Русской Орды, а часть к Китаю. Кроме того, Панов был весьма озадачен, узнав, что существует всемирная компьютерная сеть интернет. В его памяти хранилась информация о создании локальных сетей в Соединенных Штатах Америки и в Японии, засекретивших разработки для усиления обороноспособности своих стран. В России же существовала своя компьютерная паутина «Роско», объединяющая военные силовые системы. И последнее, что окончательно сразило Стаса, было открытие факта высадки американских космонавтов на Луну в 1969 году. Космосом он никогда особенно не интересовался, однако знал, что первыми на Луне высадились в 1971 году немцы и русские на корабле «Союз-2». К вечеру Стас настолько устал от обилия впечатлений, что уже не реагировал на новые несоответствия между собственным жизненным опытом и действительностью. Реальное отсутствие Дарьи в банке «Москредит» и вообще в Москве Стас позвонил в справочную службу, попросил найти адрес Дарьи Валентиновны Страшко, 27 лет отроду, и получил ответ, что таковая в столице не проживает. Не поразило его, хотя и заставило пережить болезненное состояние растерянности и страха. Все факты ложной памяти укладывались в стройную систему мира, отнюдь не похожую на отрывочные болезненные фантазии сдвинутой психики. Стас был почти уверен, что изменился не он, изменилась окружающая среда, и вполне вероятно, что он в результате автокатастрофы попал в какой-то параллельный мир, отличающийся от родного обилием мелких деталей. С кем-то надо было посоветоваться, кому-то рассказать о своих ощущениях. И стас созвонился с Вадиком, решив признаться ему первому. Они договорились встретиться вечером на квартире Панова пригласить Кешу и поговорить о важном деле. Почувствовав некоторое облегчение, Стас отложил нерешенные издательские проблемы на завтра, поболтал за чашкой кофе с секретаршей Таней о том и о сем, и попросил водителя издательского «Форда Мустанга» отвезти ее на Хорошевку, к банку «Москредит». Захотелось самому убедиться, что Дарья Страшко там не работает. Расспросить сотрудников, не видел ли ее кто-нибудь и поговорить с президентом банка. Молодой водитель Форда Сергей Беликов не отличался разговорчивостью, был всегда подчеркнуто вежлив и с готовностью выполнял все приказы директора. Он-то и заметил, что за их машиной следует серого цвета Тойота Королла, не отстающая от Форда и не перегоняющая его. Понаблюдав за Тойотой, Сергей попытался оторваться, не смог, и только тогда сообщил по-новому о преследовании. Стас оглянулся потоки машин сзади Тойоты не увидел, но почувствовал смутную тревогу. Прежние сомнения относительно трезвости собственного на рассудка снова вспыхнули в нем, заставили вспомнить визит дамы из генеральной прокуратуры и кое-какие настораживающие намеки друзей во время их последнего посещения клиники. Объяснить их простым стечением обстоятельств было нельзя. Намечалась система некого контроля, в которой слежка была вполне законным и необходимым элементом. А что за машиной Панова велось наблюдение, сомневаться не приходилось. Сергей свернул в переулок за зданием банка, остановил машину в ряду других у торца дома. Серая Тойота, следовавшая за ними чуть ли не от издательства, в переулок заезжать не стала, однако остановилась за углом. Ее пассажиры, а точнее пассажирки, в салоне Тойота, Сергей разглядел трех женщин, и явно не хотели выпускать из виду форт Панова. «Давайте я вас в холле подожду», — предложил водитель. «Не стоит», — отмахнулся Стас. «Я ненадолго. Жди в машине». Чувствуя учащающееся сердцебиение, он взбежал по ступенькам центрального входа в банк, прошел вертящуюся дверь, привычно повернул из холла в рабочий зал, но был остановлен вежливым молодым человеком в темно-сером костюме. «Простите, вы по какому делу?» Этого охранника Стас не знал. Однако насторожило его совсем другое, сам вопрос. Раньше клиентов банка пропускали в зал без проблем. У меня встреча с Петром Дмитриевичем. Он вам назначил время? Нет, но меня он примет. Сожалею, но у нас принято заранее договариваться о встрече. Стас поднял брови. И когда же вы ввели эту практику? Давно, с начала основания банка. Стас невольно покачал головой, но сдержался. «Молодой человек, вы, наверное, работаете недавно. Полтора года». «Ну, все равно. Меня здесь знают. Петр Дмитрич примет меня и без предварительной договоренности. Передайте ему, что пришел Станислав Панов». «К сожалению, не могу. У президента делегация. Попробуйте прийти завтра, но все же советую перед встречей позвонить». Панов с трудом сдержал раздражение. Заглянул в зал». Нашел взглядом окошко в стеклянной стене оперативной зоны, где всегда сидела Дарья. Девушка не увидел и повернул к выходу. И вдруг встретил взгляд молодой женщины по ту сторону двери, вглядывающейся сквозь стекло в помещение банка. Женщина в строгом темно-синем костюме тут же отвернулась. Но Панов интуитивно почувствовал тревогу и вспомнил встречу с дамой из генпрокуратуры накануне автокатастрофы. Та дама тоже носила синий костюм и белую блузку. Сердце защемило. Стас сообразил, что женщина следит за ним и, вероятнее всего, является одной из пассажирок «Тойоты», преследовавшей издательскую машину. Пожалев, что запретил Сергею ждать его в холле банка, Стас прикинул свои возможности, но лезть на рожон не стал. Хотя он и занимался спортом, играл в теннис, однако никогда ни с кем не конфликтовал. «Ни от кого не защищался и, даже став известным издателем, не окружил себя телохранителями. «Разрешите позвонить?» — обратился он к охраннику. «Разумеется!» — кивнул тот. Станислав подошел к стойке с монитором охраны, набрал было номер офиса, но передумал и позвонил Вадиму Боричу. «Если на кого и можно было положиться в любой ситуации, то только на него». Уговаривать Вадима не пришлось. Выслушав сбивчивую речь Панова, он прервал Стаса коротким «жди» и повесил трубку. В холле банка он появился буквально через полчаса, хотя ехать ему надо было с другого конца города. Стас отвел Вадима к окну рядом с дверью, кивнул на крыльцо главного входа в банк. Ту удивиться в синем видел?» «Рассказывай, только не торопись», — спокойно сказал Борич, мельком посмотрев в окно. Панов подумал, заставил себя успокоиться и сообщил Вадиму все, что знал сам. Свои открытия, впечатления, переживания, сомнения и страхи. Молодой охранник, прохаживающийся по холу, светловолосый, голубоглазый, корректно сдержанный, поглядывал на них с вопросом в глазах, но выгонять на улицу не спешил. Вадим выслушал Панова внешне без эмоций, никак не реагируя на бледные попытки друга подшутить над самим собой. Он вообще был очень уравновешенным и серьезным человеком, хотя юмор ценил и понимал. Однако обстоятельства складывались далекими от смешного. Ситуация требовала каких-то объяснений и решительных действий, и Вадим, не ответив на вопрос Панова «надеюсь, ты не считаешь меня психом?» такой же вопрос задавал ему и Викентий Садовский. Принялся действовать. «Я выйду первым», — сказал он. «Ты следом за мной». «Проходи к моему БМВ». «Меня в Форде ждет Сергей и издательский водила». «Садись в мою машину и жми в спортзал ЦСК, где мы с тобой играли в теннис, помнишь? Паркуйся у кортов за углом, у ограды, где идут ремонтные работы, и жди меня». «А как же ты? Я тебя догоню». «На чем? На твоем Форде». Вадим сунул ключи от БМВ Стасу, хлопнул его по плечу и, одетый в спортивные костюмы-кроссовки, исчез за дверью. В окно Панов увидел, как он задержался на крыльце, где все еще стояла девица в синем костюме с короткой прической. Заговорил с ней, и вдруг что-то произошло. Стасу показалось, будто Вадим пожал ей руку, а потом обнял и повел к стоянке автомашин, с улыбкой жестикулируя свободной рукой, словно рассказывал анекдот. Очнувшись, Панов не стал забивать себе голову размышлениями, откуда Вадим знает девицу в костюме, выскочил на улицу, сопровождаемый внимательным взглядом голубоглазого охранника, рванул как заяц через дорогу и сел в БМВ Борича, не глядя на издательский форт, водитель которого с изумлением наблюдал за действиями своего начальника. Включив двигатель, Стас вывел БМВ на дорогу и погнал его по Хорошевке со всей скоростью, на которую был способен. Он уже не увидел, что произошло на стоянке возле банка после его отъезда. Действия же разворачивались следующим образом: Вадим подошел к высокой девице в костюме Аля Клерк, короткая юбка которого открывала сильные мускулистые, как у спортсменки ноги, протянул ей руку, как старый знакомый воскликнул: Галина, сколько лет, сколько зим! Как ты здесь оказалась? Неужели не узнаешь? Девушка с густыми бровями и ненакрашенными бледными губами с удивлением оглянулась и совершенно автоматически протянула в ответ свою руку. А когда поняла ошибку и хотела ответить Вы обознались?, Вадим нажал на запястье руки определенные точки, и девица застыла, полупарализованная, не осознающая, где она и что с ней, после чего Вадим обнял ее за плечи и повел подругу детства к машине Панова. Приятельницы-девицы спохватились, когда Вадим довел ее до Форда, впихнул в кабину и почти выбросил ничего не понимавшего водителя на тротуар. — Извини, друг, шеф тебе потом все объяснит. Добирайся до издательства на общественном транспорте. Форд сорвался с места. В притирку проскочил мимо разворачивающейся Тойоты, получил три пули в дверцу. Женщины в кабине Тойоты действовали решительно и открыли огонь из пистолетов. И скрылся за углом. Перехватить его не смог и джип «Шевроле» с тремя девицами в такой же униформе. темно синие костюмы в талию, блузки, короткие юбки, туфли на толстой подошве, который стоял неподалеку. Ни те, ни другие не смогли просчитать действия объекта и его прыти. А когда опомнились, BMW и Ford были уже вне зоны видимости. Правда, джип попытался догнать издательскую машину, однако... Вадим прекрасно водил все виды транспорта, видел ситуацию, притормозил на перекрестке и, круто развернувшись, ударил джип в бок на повороте, так что тот сходу въехал в витрину магазина хостоваров. Преследовать Форкс с Вадимом он уже не мог. Тойота же отстала в сплошном потоке машин, и Борич легко ушел от погони дворами. Стас подъехал к спортзалу ЦСКА всего на несколько минут раньше Вадима с захваченным языком, женщиной в костюме. Возбуждение его прошло, наступила апатия после нервной перегрузки, и он уже почти с безразличием ждал, чем закончится попытка Вадима выяснить обстоятельства дела. По карауль, чтобы не сбежала!» — кивнул на притихшую на заднем сиденье Форда пленницу Вадим. Я сейчас. Стас вело запротестовал, однако Вадим уже быстрым шагом шел к зданию спорткомплекса, а открыл в торце незаметную дверь с надписью только для персонала ЦСК и скрылся за ней. Стас перевел взгляд на женщину, начавшую проявлять признаки осмысленной деятельности. Она явно приходила в себя, встретил ее мутноватый взгляд и поежился. В глубине глаз незнакомки клубилась слепая жажда убийства. Она попыталась открыть дверцу машины, но Стас придавил ручку и не дал ей выйти. Появившийся Вадим избавил его от необходимости борьбы с пленницей, молча взял женщину под локоть и помог ей выбраться и едва ушел от удара коленом в пах и кулаком в горло. Женщина отлично владела приемами рукопашного боя. Что сделал Вадим, Станислав не заметил, но после этого пленница перестала сопротивляться и покорно последовала за Вадимом в здание. Они миновали короткий коридор, прошли мимо открытой двери в небольшой спортзал с гимнастическими снарядами, откуда доносились голоса спортсменов и вошли в тренерскую комнату. Женщина вновь попыталась освободиться, однако Вадим без жалости швырнул ее в кресло в углу комнаты и тихо сказал, наставив на нее палец: «Сиди. Я уже понял, что ты человек команды. А теперь отвечай. Что за контора тебя послала наблюдать за нами? Зачем? Вы следите за мной, за моими друзьями, устраивайте охоту, даже применяете оружие. И я хотел бы знать, в чем дело. Напрасно теряешь время», скривила губы незнакомка. Явно собираясь продолжать сопротивление. Вмешавшись в это дело, ты подписал себе смертный приговор. — Отлично! — кивнул Вадим спокойно. — Мы хорошо понимаем друг друга. Однако тебе все же придется объясниться. — Сейчас сюда прибудет моя команда, как ты правильно выразился, и тебе все объяснит вручную. «Сейчас сюда приедет моя команда», — усмехнулся Вадим. «А мы тоже кое-что умеем, в том числе развязывать языки, так что рассказывай, какая контора пасет по новой кешу?» Вместо ответа незнакомка гибко метнулась через комнату к выходу, но налетела на руку Вадима, вцепилась в него, цели ногтями разорвать лицо и выбить глаза — И тому пришлось отбиваться всерьез, применяя мягкие, обтекающие захваты в сочетании с концентрированными ударами в уязвимые точки тела, называемые чеками. Один из таких ударов едва не сломал палец разъяренной фурии, в которую преобразилась пленница, и она, вскрикнув, упала в кресло с изумлением и ненавистью, глядя на Вадима. «Стасу стало плохо. Я не хочу на это смотреть. Выдавил он. Отворачиваясь, можно я...» посижу в зале». «Иди», — сказал Вадим, трогая пальцем царапину на щеке. Стас вышел, сел на скамеечку у стены почти пустого зала, где тренировалась группа юных гимнастов, и стал тупо глядеть на одетых в трико юношей и девушек, перебирая в памяти факты своего умопомешательства. Ничего дельного в голову не приходило. Объяснить случившееся одним только психическим расстройством было невозможно. Женщина из команды агентов наблюдения была реальна. Жизнь вокруг со множеством деталей, которых Стас не помнил, отражалась в его ощущениях так же реально, и понять, что происходит, он не мог. Поэтому сидел и ждал, чем закончится беседы Вадима с пленницей из неведомой спецслужбы, устроившей слежку за директором издательства, который не чувствовал за собой никакой вины. Не хотелось с ней ехать домой, ни что-то делать, ни вообще двигаться. Гимнасты вскоре ушли, в зале стало тихо, а Стас все сидел, уставившись взглядом в стену напротив и ждал. Вадим появился в полутемном зале спустя четверть часа. Посмотрел на отрешенное мрачное лицо друга, присел рядом на скамейку. «Она призналась?» — очнулся Стас. «Ты кому-нибудь, кроме меня, рассказывал о своих открытиях?» — ответил Вадим вопросом на вопрос. — Никому тебе первому. — Что это ты намекнул, что эти дамы следят и за Кешей? — Это не намек, Истинная правда. Вы меня до инфаркта доведете своими признаниями. С ним тоже приключилась странная история. — Где? Когда? — На Луне. Во время последней экспедиции. Потом расскажу. Однако у меня складывается такое впечатление, что вы оба стали нежелательными свидетелями каких-то происшествий, о которых никто не должен знать. Поэтому за нами началась слежка. Правильно соображаешь. Почему же нас просто не... Не ликвидируют, ты хочешь сказать? Может быть, потому что не уверены. Помните вы, что видели или нет. А может и по другой причине не суть важна. Главное, что всем нам грозит нешуточная опасность. Но я ничего такого сверхвыдающегося не наблюдал, Стас осекся, вспомнив встречу на мосту с двумя незнакомцами в необычного покроя плащах. Что? заинтересовался внимательный Вадим. Понимаешь, возможно, с этого все и началось. Панов коротко рассказал другу историю с незнакомцами, посмотрел на него с надеждой. Ты мне веришь? «Верю всякому зверю, а ежу погожу», — усмехнулся Вадим. «Ясно одно. Что-то вокруг происходит. Мы в центре событий, а понять ничего не можем. Надо искать того, кто все нам объяснит». «Кого?» «Не знаю. Давай думать». «Она что-нибудь сказала? На кого работает? Может, на ФСБ?» «Она не сказала ничего. Хотя в запале проговорила интересную фразу о контроле реальности». «Могу с уверенностью сказать, что ни на ФСБ, ни на милицию она не работает». «Что означает контроль реальности?» «Спроси что-нибудь полегче». «Бред какой-то». «Не бред. Наверное, раз она сразу замолчала и попыталась меня убить». «Что ты с ней сделал?» «Ничего, связал». «Что будем делать дальше? Ждать, когда приедут твои ребята?» «Я никого не вызывал. Теперь, наверное, придется». «Да и в милицию не мешало бы сообщить. Хотя нет, не тот уровень». «У тебя же остались связи в твоей бывшей конторе». «Правильно. И я об этом подумал. С полковником Фадеевым мы были в хороших отношениях. Он меня выслушает, хотя не гарантирую, что поможет». Взгляд Станислава зацепился за длинный белый транспарант на стене спортзала с рекламой кроссовок Nike. Он кивнул на транспарант с бледной улыбкой. «Давно здесь висит это полотнище?» «Давно, с полгода, а что?» «Мне почему-то помнится, что вместо него болтался пожухлый плакат с надписью «Привет участникам соревнований». Смешно? Может, у меня действительно крыша поехала?» «Тогда она поехала и у меня», — вздохнул Вадим, вставая. «Посиди, я посмотрю, не освободилась ли наша пленница, и поедем». Вернулся он через пять минут, одетый в темно-серый костюм с галстуком, придававший ему вид молодого, уверенного в себе бизнесмена. — Потопали. — Куда? — За кудыкины горы. Ко мне домой, естественно. Оттуда позвоним Фадееву. Поживешь у меня пару дней, пока не определимся. Стас нехотя поднялся, кинул взгляд на наряд друга. — Откуда у тебя костюм? Ты же в спортивном был. Вадим с недоумением уставился на Панова. — Ты точно помнишь, что я был в спортивном костюме? Теперь уже Стас посмотрел на борича с недоумением. Ну да, ты прискакал в своем любимом с белой полосой и красными звездами. Стас вдруг понял, что вдруг не шутит и побледнел. Господи, неужели я в самом деле спятил? Но ведь совершенно отчетливо помню, что ты приехал в синем спортивном костюме и кроссовках. Вадим положил руку ему на плечо. Успокойся! «Все, в конце концов, разъяснится. Слишком просто все списать на твою больную голову. Мадам из спецслужбы не вписывается в эту гипотезу. Ее приятельницы в крутых тачках тоже. Меня заинтересовали твои слова о космонавтике. Такого даже Кеша не говорил. По-твоему, первыми высадились на Луне наши и немцы, а не американцы?» «Ну да, в семьдесят первом». «А кто ж тогда вообще первым в космос полетел?» «Издеваешься? Гагарин, конечно». «Слава богу. Хоть что-то остается неизменным в нашем безумном мире». Они вышли из зала, но в тренерскую заходить не стали. «Пусть сама выбирается отсюда», — сказал Вадим в ответ на взгляд Стаса. «С ее навыками это будет нетрудно». Он первым выглянул из двери служебного входа, осмотрел прилегающую к зданию территорию, махнул рукой. «Держись в кильваторе, не отставай» девятый час вечера солнце уже спряталось за домами, но было довольно светло. людей у здании комплекса было мало да и те спешили по своим делам. вадим свернул к летним кортам, отгороженным высокой металлической сеткой, возле которых среди десятка автомобилей стоял пробитый пулями форт. И в это мгновение из-за угла здания с визгом покрышек выскочили еще две машины знакомая серая тойота и джип шевроле резко затормозили из них посыпались молодые женщины в одинаковых темно-синих и фиолетовых костюмах и бросились на перерез идущим вдоль ограды по новой боричу затем сбоку вынеслась еще одна тойота и перекрыла им путь отступления к выходу из парка недооценил я их сквозь зубы процедил вадим оперативно работают волчицы беги к машине я их задержу но беги я сказал но бежать не пришлось Внезапно одна из близстоящих машин, мощный джип «Лексус», с утробным урчанием прыгнула вперед, распахнулась дверца салона, и из кабины раздался чей-то энергичный голос. «Садитесь быстро!» Вадим, не раздумывая, нырнул головой вперед в кабину. Стас последовал за ним мгновением позже и лишь потом взглянул на водителя. На него смотрел тот самый вежливый голубоглазый охранник из банка «Москредит», что не пропустил паново к президенту. «Держитесь!» Улыбнулся молодой человек, круто разворачивая джип и, ухитряясь при этом, не задеть ни одной стоящей рядом машины. «Кто вы?» — хрипло спросил Стас. «Ангел-хранитель!» Послышался звонкий дробный грохот, словно по корпусу джипа выпустили струю пуль. Впрочем, это и в самом деле были пули. По машине беглецов стреляли. Стас прыгнул,ся ожидая услышать шлипкий пуль в сиденье машины. Однако ничего не услышал. Джип, вероятно, был бронирован. Они выскочили в переулок за парком, свернули направо, затем налево, еще раз направо. Удар, серия толчков, звонки, стон металла, рев сирены. «Сзади», — сказал Вадим, устроившийся на заднем сидении. «Вижу», — отозвался водитель, доставая мобильный телефон. «Пять-два, я шесть-ноль-четыре. Нахожусь в эпицентре плывуна первой степени. Необходим аварийный сдвиг глубиной в двадцать пять-тридцать минут». Что ответили молодому человеку, Панов слышать не мог. Да и прислушивался к его словам в полухо, занятый больше с самим процессом бегства. К тому же дилетанту понять странные переговоры было трудно, однако эти переговоры дали результаты уже в ближайшую минуту. «Просчитайте минимальные последствия», — продолжал водитель. Пауза. «Масштаб корректировки. Зона в радиусе двух километров вокруг спорткомплекса ЦСКА». Еще одна пауза. «Линия по невыключенному! Станислав Кирилл Чпанов, 30 лет, холост!» Последняя пауза. Джип продолжал мчаться переулками вокруг стадиона ЦСКА, как бешеный. И точно так же неслась за ними машина-преследователей джип-шевроле. «Я готов!» — бросил водитель. В то же мгновение джип резко затормозил. Стас едва не воткнулся головой в лобовое стекло, ударился грудью о торпеду машины так, что потемнело в глазах. Стало тихо. Сос оглянулся назад и невольно издал удивленный возглас. Вадима сзади не было. Панов посмотрел на водителя, на заднее сиденье, снова на водителя. Что вы сделали? Где мой друг? Все в порядке? Невозмутимо ответил водитель, трогая джип с места. Прошел аварийный хроносдвиг реальности. Ваш друг в безопасности. Что это значит? Скоро все узнаете. Они выехали на Ленинградский проспект. Направились к центру города, свернули на беговую. «Откуда вы меня знаете?» Пробормотал немного, успокаиваясь Стас. «Служба такая?» «Какая?» «Ну, скажем, служба контрразведки». «Военный, что ли?» «Вы из ФСБ?» «Ну что вы?» «Наша контрразведка за государственной не имеет ничего общего. Однако потерпите четверть часа, вам все объяснят». Лексус свернул к Ваганьковскому кладбищу и остановился во дворе старого девятиэтажного дома. Стемнело, на улице зажглись бледные фонари. «Выходите, пожалуйста». Они вылезли из машины, быстро направились к дому, но в подъезд заходить не стали, обогнули небольшое кирпичное строение котельной, нырнули в его распахнутую дверь, которая сама собой закрылась за ними. Пробежав короткий коридорчик, проводник толкнул фанерную дверь в тупике коридора, Жестом пригласил Панова в чулан с каким-то трепьем и коробками. «Прошу простить за неудобство, но коррекция была аварийная, неподготовленная, вот и пришлось использовать запасной вариант отступления». Он стал спускаться в открытый квадратный люк. Панов как во сне последовала за ним, ни о чем не спрашивая. Люк закрылся за его спиной, отрезая обратный путь. Лестница вела вниз, деревянная, старая, затоптанная, словно ею часто пользовались, но ступеньки не скрипели, создавая впечатление монолитной конструкции. На глубине 8-10 метров она закончилась в подвальчике, заставленном бочками и ящиками, тускло освещенным единственной лампочкой в металлическом наморднике. Запахи пыли, ржавого железа, гнилого дерева наполняли подвальчик, создавая впечатление старости, веткости, запустения и забытости. Но Панов не успел проникнуться здешним унылым духом. С гулом отъехала часть стены подвала, в лицо брызнул яркий свет, пахнуло озоном, и Станислав шагнул в открывшийся проем вслед за проводником, изумленно открывая глаза. Помещение больше всего походило на зал центра управления полетами. Ряды пультов с компьютерами и дисплеями разных размеров и форм Индикаторные панели, шкафы с мигающими окошками и глазками, прозрачные стенды с контурами не то морей и рек, не то городских застроек. Перед рядами пультов, спускающимися вниз амфитеатром, располагался гигантский во всю стену экран с двумя земными полушариями, покрытыми неравномерной светящейся сеткой, в узлах которой загорались и гасли яркие цветные звезды что это сдавленным голосом проговорил стас кустовой терминал равновесия ответил проводник обыденным тоном следуйте за мной он шагнул дальше и уверенно направился по галерее вдоль крайнего ряда пультов к правому углу зала стас оглянулся подвала за спиной не увидел Зябко передернул плечами и переступил невысокий порожек, отделяющий тамбур входа от галереи. Ему показалось, что он продавил телом какую-то невидимую упругую пленку и окунулся в мир других запахов и звуков от тихих человеческих голосов до столь же негромких звоночков, зумеров и писков. В затылке снова шевельнулась сливовая косточка. И Стасу показалось, что он знает, куда попал. Но длилось это ощущение всего лишь один миг. Проводник оглянулся, и Панов заспешил вслед за ним.